Флот шел ордером сеть. Три десятка диремы резали волну тяжелыми таранами в середине, сохраняя тесный строй. Униремы же шли широким, развернутым строем, раскинув щупальца своих пятерок далеко в стороны. Гром стоял на опалу Берасамахи и напряженно всматривался в горизонт. Впервые с момента весеннего налета на Герлен флот открыто вышел в море. У грона под началом находилось почти семь десятков унирем и 30 диремов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 Дополнения не будет, обойдемся наличными силами. Охрана кораблей после высадки десантных групп будет усилена до расчетного количества воинов. За счет того, что десантные группы будут сокращены на 20 бойцов с каждого корабля. Теперь второй отряд. Он ткнул указкой в точку на карте, обозначавшую город. «Гамгор, ты, как и намечалось, поведешь отряд вдоль западного побережья до Досукатты». Твой отряд сокращаю на 8 унирем, то есть на две неполные пятерки. Там, по моим сведениям, должно быть не более 45 галер. Остальные в это лето отправились гнить на дно. План атаки изменяю. При подходе сразу откройте стрельбу по корабельным сараям зажигательными снарядами из катапульт. На берег не высаживайтесь. Если сумеете подойти достаточно близко, подпалите крайние дома и, если позволит расстояние, дарохранительницу. Но если сукацы,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 Грон пожал плечами. «Значит, в этот раз им выпадут удачные кости». Грон обратился к Икамору. «У тебя задача посложнее, капитан». Он повел указкой вдоль береговой линии и остановил у еще одной точки, обозначавшей второе по известности и численности жителей поселений на Ситакке. но мор единственный нормальный порт на этом пиратском острове, и его придется захватывать. Торговая казна Нумора содержит не меньше золота, чем дарохранительница «Храма Отца Ветров».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 «Мы должны убедить их, что невозможное случилось, если мы ограничимся только знаменитыми пиратскими гнездами Ситакой и Сукатой и даже сожжем их корабли. Следующей весной нуморцы дадут им деньги для покупки новых, и все вернется на круги своя». Грон обвел взглядом посуровевшие лица. «Нумор должен быть полностью уничтожен. До основания, до последнего камня». Он повернулся к Икамору. «Твой отряд дополнит восемь унирем из отряда Гамгора, а я, после того, как закончу здесь, подойду к Серповидному мысу». Он указал на карте. «И высажу тебе в помощь, десант. Перекроем дорогу из Нумора вглубь острова». И сурово закончил. «Все, чего мы не возьмем, должно сгореть. Все, что не сгорит, должно быть разрушено». Икамор молча поднялся и отдал честь. Грон кивнул. Потом повернулся и сделал знак Тамору.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 Наконец Гром еще раз уточнил покорабельный состав отрядов, ответил на вопросы и отпустил капитанов. А сам поднялся на рулевую площадку, кивнул Тамору, который теперь командовал расамахой и несколько минут стоял, вглядываясь в сторону невидимого в ночной темноте берега Ситаки. Потом вздохнул и, спустившись в каюту, завалился в гамак и попытался задремать. Все было готово, оставалось только ждать».